бедствие, несмотря ни на что. Иоанн Бесстрашный не мог сопротивляться фатальной слабости французской знати, подобно Роберу Артуа. Он просил помощи у англичан и получил гораздо больше того, что ожидал. Английский король Генрих IV также был не способен действовать, как ему вздумается, в ходе своего беспокойного правления. Ему пришлось пережить несколько восстаний, но он был способен найти способ использовать в своих интересах, французскую гражданскую войну и стал время от времени отсылать отряды стрелков на континент. В 1413 году, всего за полгода до того, как Иоанн Бесстрашный был изгнан из Парижа, Генрих IV умер, поэтому обращение Иоанна принял молодой и энергичный сын старого короля, который теперь правил как Генрих V. Генрих V, 1387 1422. король Англии с 1413 года из династии Ланкастеров, один из величайших полководцев Столетней войны, разгромил французов в битве при Озенкуре 1415, -й. по договору в Труа в 1420 году стал наследником французского короля Карла VI Безумного и получил руку его дочери Екатерины, продолжил войну с непризнавшим договора с сыном Карла дофином, будущим Карлом VII, и во время этой войны умер всего за два месяца до Карла VI. Если бы он прожил эти два месяца, то стал бы королем Франции. Скончался в августе 1422 года предположительно от дизентерии. На мгновение в Англии все затихло, мятежники были побиты. Молодой Генрих V стал строить свою политику так, чтобы заинтересовать всех приключениями на континенте, и тем самым утопить внутренние разногласия. Он праздновал победы, стараясь заставить англичан забыть, что его отец фактически узурпировал трон. Так как Франция увязла в гражданской войне, и бургундская фракция будет скорее с англичанами, нежели против них, это время казалось подходящим для того, чтобы начать новое вторжение и вернуться к дням Эдуарда III. Генрих V поднял армию из шести тысяч вооруженных людей И 24 тысяч лучников и переправил их через Ламанш в Нормандию, поскольку Эдуард III сделал так 70 лет назад. 14 августа 1415 года Генрих V остановил свое войско возле Гарфлера. Двигаться к Гарфлеру, а не к Кале, было хорошим стратегическим планом. Гарфлер в устье реки Сены был в то время самым важным портом в руках Франции. Если бы Генрих смог захватить его, Он полностью контролировал Баламанш и при желании смог бы вторгнуться во Францию и снабдить свое воинство провиантом и подкреплением. Он осадил Гарфлер и в течение пяти недель поддерживал осаду без вмешательства французов. В Гарфлере он использовал пушки. Они все еще имели ограниченную эффективность, но демонстрировали большой прогресс в сравнении с примитивными бомбардами в Кресии. Французское бездействие в течение осады было частично результатом их приверженности тактике Дюгеклена, который настаивал, чтобы англичанам никогда не предлагали главное сражение. Между тем арманьяки только что объединились и захватили Париж, и Иоанн Бесстрашный, конечно, мог бы воспользоваться их отсутствием, чтобы вернуться, если бы арманьяки выдвинули армию в устье реки Сены. Хотя французы проявили трусость и заставили гордых рыцарей злиться, был объявлен военный призыв, и предпринята попытка прекратить притязание Генриха. 22 сентября 1415 года Гарфлер сдался, но к тому времени по меньшей мере половина армии Генриха исчезла из-за дезертирства, смерти в сражении и болезней. Находились и такие, кто советовал ему после захвата города вернуться в Англию. Этого Генрих сделать не мог. Возвращаться с остатками потрепанной армии, захватив лишь один город – Было бы действительно поражением, тем более, что французы могли забрать город обратно, как только он уйдет. Для того, чтобы вернуться, он должен был сделать что-то большее. Очевидно, держа это в памяти, Генрих решил спешить к Кале, там привести в порядок свою армию, возможно, укрепить ее и совершить больше подвигов перед возвращением. Он рассчитывал на то, чтобы достигнуть Кале без столкновения с французами, так как они пока никак себя не проявили. Оставляя людей, чтобы удержать Гарфлёр, 8 октября 1415 года он двинулся по побережью Кале. Численность его армии теперь достигала только 15 тысяч человек, скомплектованная из расчета на 125-мильный марш, пройденный за 70 лет до этого Эдуардом III, когда тот стремился обезопасить себя во Фландрии. Эдуард не думал о сражении, но захватил Крейси. Генрих также не думал о сражении. Он хорошо знал о недостатках своего положения. Он отдал распоряжение о том, чтобы по дороге не было никаких грабежей, поскольку он не осмеливался будить ярость народных масс. Крестьяне и горожане Франции едва ли смогли бы нанести поражение опытной английской армии, но даже односторонняя перестрелка могла привести к смертям, задержке и дальнейшему истощению армии, чего Генрих не мог себе позволить. Однако имел место голод. Погода была плохой, почти постоянно шел дождь, ночью было холодно. Дизентерия сокрушала и ослабляла армию. Несмотря на все трудности, Генрих со своей армией передвигался так быстро, что через три дня их путешествия было пройдено 50 миль, и они находились близ Дьепа, почти на полпути к цели. Два дня спустя они достигли обвиля около устья реки Соммы. В 60 милях к северу лежал Коля и безопасность. Французы, несмотря на продолжение своей тактики, не желали просто так пропустить англичан и не стяжать себе славы. Уход английской армии позволил начать осаду Гарфлёра. Когда англичане достигли Соммы, они обнаружили разрушенные мосты. Генрих предполагал, что такое может случиться, и надеялся использовать брод, как и Эдуард III при тех же обстоятельствах. Французы тоже были готовы к этому. Когда англичане подошли к реке, Они уже ждали их на другом берегу. Если бы англичане захотели форсировать реку, они немедленно столкнулись бы с армией обогретых, отдохнувших французов, поскольку те заняли весь противоположный берег. Генрих должен был найти другой способ пересечь реку, и он двинулся вверх по течению, чтобы найти это место. Это было самой худшей частью кампании. Запасов продовольствия едва хватало, Английская армия стремилась быть осмотрительной в захвате запасов, насколько это было возможно. Они больше не были уверены в достижении поставленной цели, так как не знали, где можно было найти брод, и каждый день, двигаясь вверх по течению, они отдалялись все дальше от коле и все больше ослаблялись. И каждый день, который они двигались вверх по течению, вел их все дальше и дальше от коле и все больше и больше ослаблял. К тому же англичане видели, что французы на другом берегу реки держали их под наблюдением. Французы двигались вверх по течению, придерживаясь скорости передвижения Генриха, но не делали никаких попыток пересечь реку. Французы были довольны и позволяли речному потоку стоять между армиями. К 18 октября англичане достигли Нейса, расположенного более чем в 50 милях вверх по течению от обвиля. И только тогда нашли крестьянина, пожелавшего указать брод, до которого можно было дойти, однако лишь через болото. У них совсем не было времени, чтобы найти что-нибудь лучше. Солдаты разобрали несколько зданий поблизости и использовали бревна, чтобы сделать грубый настил, по которому войска смогли бы пересечь болото. Ночью они спокойно пересекли Сомму. Французская армия была застигнута врасплох. Очевидно, французы не знали о броде, или, если знали, считали, что фортировать его невозможно. Во всяком случае, в то время, когда англичане пересекали реку, французы были в другом месте. Если бы они знали об операции и ждали, пока половина английской армии окажется на берегу, и затем напали, то, несомненно, покончили бы с королем Генрихом и его армией. Но этого не случилось. Англичане, наконец, оказались на другом берегу реки Соммы, причем без потерь. Но все же они были теперь более чем в 90 милях южнее Кале, и у Генриха осталось всего около 10 тысяч воинов, способных сражаться. Около 8 тысяч из них были лучники. Между англичанами и Кале встала большая, свежая и неизмотанная долгими переходами французская армия, к тому же по меньшей мере в три раза превосходящая по численности. Конечно, любой, кто в этот момент оценивал ситуацию Генриха, не посоветовал бы ему бой из соображений своей безопасности. Французы решили оставить свою тактику наблюдения за противником и перейти к активным действиям, ибо маленькая армия Генриха могла вскоре и вовсе ускользнуть от них. Французский командующий Карл Дальбре был учеником Дюгеклена и попытался воспрепятствовать такому исходу. К сожалению для французов рациональная стратегия продолжала оставаться бесславной И французские рыцари были напуганы тактикой Дальбре. Поскольку Генрих шел на север, они умоляли его начать сражение. Французы были средневековыми рыцарями, тяжело бронированными, на огромных лошадях с толстыми копьями. Они столкнулись с толпой, превосходящей численностью пехоты и стрелков. Ситуация складывалась не в их пользу, но для них избежать сражения было, конечно, невыносимым позором. Дальбре не нашел никаких аргументов, чтобы воспротивиться этому. Прошло 60 лет с тех пор, как состоялось крупное сражение при Пуатье, потом Куртре и Крейси, нынешние французские рыцари не участвовали в тех сражениях, но их деды и прадеды были там. Это касается и Никополя, находящегося на другом конце мира. Но уроки четырех больших поражений беспечными французскими рыцарями были забыты, и французская армия, еще раз проведя приготовление, сделала попытку остановить английскую армию, которая хотела только достигнуть безопасности. Они таким же способом остановили в свое время Эдуарда III при Кресси и теперь, при почти тех же обстоятельствах, остановили Генриха V около города Азенкур по-французски Аженкур) в 35 милях к югу от Кале и 20 милях к северо-востоку от Кресси. 24 октября англичане преградили дорогу большой французской армии. Сражение было неизбежно. Шанс Генриха V состоял в том, что французские рыцари будут сражаться как на обычном турнире, что уже стоило им четырех больших поражений в XIV столетии. Предполагая, что они именно так и сделают, он мастерски использовал эти знания в своих интересах. Во-первых, он растянул свою ничтожно маленькую армию поперек фронта не больше, чем на тысячу ярдов с флангов, укрытых лесом. Только так французы могли быть зажаты на этой тысячи ярдов, чтобы англичане столкнулись с передней линией обороны немного более многочисленной, чем их собственная. Генрих расположил в центре только тысячу человек, но с двух сторон поставил большие группы лучников – восемь тысяч, готовых стрелять, несмотря на последствия плохого питания, а перед ними приказал вкопать в землю заостренные колья, устремленный вверх на случай, если лошади так или иначе их достигнут. Генрих осмотрелся и отметил также, что непрерывные дожди, которые сделали его передвижение таким кошмарным, превратили недавно вспаханное поле в болото, тем самым создав дополнительные проблемы для пеших, тяжело вооруженных французских рыцарей и всадников. Французы надежно усилили свои доспехи в надежде создать защиту от стрелков, но преуспели они только в ограничении своей мобильности. Английская армия в ожидании неизбежного теперь сражения в страхе бодрствовала всю ночь. Генрих, однако, верил во французов, в то, что те вновь нанесут поражение сами себе, и, согласно легенде, гордо отрицал необходимость в подкреплении, когда один из его офицеров пожаловался, что численность армии составляет всего 10 тысяч. Французская армия, уверенная в победе, проводила ночь в пиршестве, а ее лидеры заключали пари на число пленных, которых они захватят. Настало утро 25 октября 1415 года. Французские рыцари, кто на лошадях, кто пешие, выстроились в линию в грязи напротив ожидающей их линии англичан. Они не должны были действовать первыми. Им следовало стоять в дальности полета стрел и ждать. Поступи они так, Генрих и его армия остались бы на своих позициях и разошлись или начали бы отчаянное нападение что привело бы к потерям. Но французские рыцари помыслить не могли, чтобы так поступить. Прозвучал приказ к атаке. Они пустили коней в галоп в конную атаку, двигаясь вперед в чрезвычайном беспорядке линия сразу поредела. Когда французы оказались в пределе дальности полета стрел, а масса несущихся на них людей и лошадей стала велика, лучники ждали только команды, чтобы начать стрельбу. Генрих по очереди дал сигнал, и полетело восемь тысяч стрел. Шипя, они пронзали воздух и приземлились среди плотных рядов врага. От этих стрел было трудно укрыться. Лошади поднимались на дыбы, люди вскрикивали в муках, и в замешкавшихся французских рядах были слышны худшие из проклятий. Французские рыцари, которые в суматохе скользили и падали в грязь, не могли подняться вновь. Некоторые даже задыхались в грязи, беспомощно придавленные своей тяжелой броней. И когда французы стали полностью беспомощны, Генрих приказал стрелкам идти вперед с мечами и топорами. Это была бойня, в которой умирали только французы, в то время как у англичан уставали только руки. Из пяти больших сражений битва при Азенкуре оказалась намного бедственнее. Число убитых французов было оценено в 10 тысяч, поскольку английская армия захватила по крайней мере тысячу рыцарей и держала их для выкупа. Англичане, наоборот, сообщили, что их собственные потери были чуть более ста воинов, хотя, возможно, их потери были в десятки раз больше. Было немного сражений в истории, в которых маленькая армия так катастрофически громила врага, который превышал ее не только численно, но и, очевидно, в вооружении.